Глава пятнадцатая Нил со свечой в руке что-то ищет на верхней полке дальнего шкафа и так самозабвенно бубнит себе под нос, как старикашка, что меня так и подмывает подойти к нему, взъерошить волосы и сказать «Не притворяйся таким древним, тебе всего пятьдесят». «Похоже, Том не в восторге от меня», — говорю я Питу, Сидящему по мою правую руку. Лени поднимает глаза от Джейн Эйр. В свете лампы их лица кажутся совсем детскими. Не обращай внимания. Он в последнее время сам не свой. «Может быть, он не придет», — говорит лени «С чего ты взял? Он всегда приходит», — отвечает Пит. «Ему это будто в тягость». «Это из-за женитьбы?» «Предполагаю я». «В том числе», — отвечает Пит. Эта мысль заставляет его лицо погрустнеть. Он не любит Мию. «Это он тебе сказал?» «Нет, ему не нужно говорить. Я просто знаю». Синтия приезжала за ним, просила, чтобы он уехал с ней, пока не стал членом общины. Но он отказался. «Почему?» Пит пожимает плечами. «Тем, кто вырос здесь, гораздо сложнее покинуть корк». «И тебе?» Он не отвечает. «Он привязан к нам», — отмечает лени Пару секунд он и Пит переговариваются взглядами, которые понятно только им двоим а потом Лени возвращается к выцветшим строчкам. Дверь открывается, и по лестнице спускается Том. «Простите», — Нила окидывает его недобрым взглядом. «Томас!» — в его голосе неподдельная суровость. «Ты же знаешь, почему все устроено так, как устроено!» «Извините, мистер Прикли!» Я не мог уйти раньше. Ждал, пока Мия заснет. Я единственный, кто живет в доме фанатика. «Не единственный», — шепчет Пит. «Садись. Но в следующий раз, если ты опоздаешь, неважно, на пять секунд или двадцать минут, окна и двери моего дома будут для тебя закрыты. Ты понял?» «Да, сэр». Нил кивает, позволяя Тому занять место рядом с Лени. «Ты ей не скажешь?» — спрашивает Пит. «Она член общины до мозга костей. Я попаду на религиозное собрание, если она узнает». «И мы все вместе с тобой», — заключает Нил, морща лоб. Но злится не на Тома, на обстоятельства. Нил кладет на стол книги. Перед Питом — чтеца Бернхарта Шлинка. Перед Томом — Анну Каренину Толстого. И присаживается на низенький стульчик во главе стола. «Сегодня, джентльмены и леди...» Он чуть подается в мою сторону. «Немного отвлечемся от истории и поговорим о любви. Перед вами три...» Он также указывает на книгу в руках Лени. Классических романа о любви. Какое впечатление у вас сложилось после прочтения? Что любовь убивает, предполагает Том. Анна умерла скорее от недостатка любви, нежели от избытка, отвечает Нил. Разве? «Ее съела собственная страсть», — говорит лени «Нет. Анна пребывала в тяжелом психологическом состоянии беспомощности. Отчаяние — одно из самых ужасных чувств, и когда оно охватывает человека, а именно оно охватило Анну, он способен на поступки, которые не сделал бы в обычном состоянии». «Но это был ее выбор», — отмечает Лени. Том качает головой. Ее загнали в угол, и она увидела единственный выход — покончить с собой. Все от нее отвернулись. Даже человек, которого она любила, тяготился ею. «Томас понимает», — говорю я. Наши взгляды ненадолго встречаются. В его серых глазах клокочет боль. Отводя их, Том смотрит на Питера, и этот взгляд полон всего — нежности, заботы, верности, готовности рабски поклоняться и умереть в его руках. «Вот дьявол! И как я не замечала этого раньше? Видит ли это кто-то еще?» «Чувствуешь себя так же?» — вдруг спрашивает Питер. Том сглатывает. Да, порой. «Ладно, давайте поговорим о чем-то более воодушевляющем», — просит Нил. «Сами же выбрали тему», — хмыкую я. «Джейн Эйр специально подобрал этот роман для вас, парни, чтобы вы хотя бы одним глазком заглянули в прелестную девичью душу». «Мне не понравилось», — говорит Пит. «Почему же?» Джейн такая... Он замолкает, чтобы найти слово. «Жертвенная». Рочестер хамит ей, называет ведьмой, унижает, подавляет, заставляет делать то, что ей не нравится. И, конечно же, она в него влюбляется. Потом он сказал, что делал это из-за любви. «Чтобы показать чувства и вызвать в ней ответные», — парирует Том. «Такой себе способ. Рочестер приносит Джейн боль. Ни одна нормальная девушка в такого не влюбится». «Ох, Питер. Мой милый Питер». «Но... не забывайте...» Приклин надзирательно поднимает палец. «У Джейн...» Особое восприятие себя, мира и нормы человеческих отношений. Она не знала, что значит быть любимой. И поэтому считает поведение Рочестера проявлением любви. Это лишь мое мнение. Здесь я ведь имею на него право. Ты имеешь на него право где угодно. Но за пределами этих стен... «Об этом лучше помалкивать», — отвечает Нил. «Но я выбрал эту книгу не только потому, что она противоречива. Один аспект в ней очень важен и показателен. Никогда не позволяйте себя унижать и знайте, что вы достойны счастья. Вы достойны лучшего, и это лучшее можно построить даже здесь». В корке. Все затихают и задумываются. На лбу Пита появляются морщины. Беспокойное озеро. Что творится в этих глубинах? И последняя книга по порядку, но не по важности. Нил стучит по обложке чтеца. Мистер Арго, у вас на все есть свое мнение будто это плохо. Я отвечаю за то, что говорю, но не за то, что ты слышишь. Напротив, я считаю это очень хорошим качеством. Тебе понравился роман? Я не знаю. Я бы не поступил, как Михаэль. Да, говорит Том. Ты у нас всегда за справедливость. Разве это плохо? «Нет такого понятия, как справедливость». «Это тема для еще одного урока», — встревает Прикли в попытке задушить в зародыши нарастающий конфликт. «Как это нет?» — огрызается Пит. Серо-голубые глаза встречаются с темно-серыми, и несколько секунд разговор продолжается без слов. В комнате становится жарко от того, как эти двое пожирают друг друга глазами. Точнее, это делает Том, а Питера это просто злит. Гормоны лезут из ушей. Безумие какое-то. Когда Ханна предстала перед судом, говорит Пит, он отводит взгляд первым. Михаэль мог спасти ее. Мог убедить признаться в том, что она была неграмотна и не составляла тот рапорт. Но он... Предпочел сохранить свою шкуру, не желая сознаваться в связи с женщиной, участвовавшей в геноциде. — То есть ты считаешь, что он должен был ей помочь? — спрашивает Нил. — Я поступил бы именно так, если бы любил. — Он не любил ее к тому времени. Прошло много лет, — припоминает Лени. Она много значила для него, и он обошелся с ней дурно. «Но она была надзирательницей во свенцами и стала причиной гибели сотен людей», — говорит лени «Если бы тот, кого я люблю, поступил бы так же, я не перестал бы его любить. Если бы ты убил сотню людей, я бы все равно считал тебя своим другом». «Неправда». Лени качает головой. «Ты слишком справедлив, чтобы простить такое». «Я просто знаю, что ты этого не сделаешь», — он улыбается. «Святоша!» «Удивительно, мистер Прикли, что вы не подобрали ни одной книги про священника. Лени не помешало бы узнать свое будущее», — говорит Том. «Я знаю свое будущее. Я приму с Анны, буду служить в церкви святого Евстафия». «Почему?» — спрашиваю я. «Я уже говорил, я хочу посвятить себя Богу». «Но почему?» «Потому что это единственный вариант, который я для себя вижу». «Ты не сможешь жениться». «Я знаю». «И иметь детей». «Знаю». В его взгляде ни разу не возникает ни сомнения, ни страха. Это пугает но восхищает и тебе придется ждать лет сто пока отец Кеннелл отдаст концы отмечает том не говори о нем так он хороший человек просит лени без злобы, но с непреклонной убежденностью в сказанном знание языков и религиозных догматов не делает его хорошим человеком парирует том я его боюсь признает Питер. Да, мне от него тоже не по себе, подтверждает Том. Это потому, что вы его не знаете. Тот, кто его знает, не боится его. И кто же это? Ты что ли? спрашивает Том. Пару уроков богословия в неделю не делают тебя знатоком его души, если она у него вообще имеется. Она у него есть. Мягко настаивает Лени. «Он уверен в своем выборе», — говорит мне Пит, легонько толкая плечом. Лени всегда верят в свой выбор. Ему трудно его сделать, но если что-то вобьет себе в голову, пиши пропало». «Кстати, о письме». Нил кладет на стол линованные листочки. Его инициатива встречается вздохами и причитаниями. «Опять!» — бурчит Пит. «Сочинение на основе любого из прочитанных романов, джентльмены. Тема о любви». Я протягиваю Нилу руку. «И леди, бумагу и ручку, пожалуйста».